Глава одиннадцатая. Ошибка. Лес лес рознь. Если в прошлый мы даже не стали входить, то этот заполнился народом мгновенно. Светлый бор — так назывались места, куда наш лоскут закинулась этим рассветом. Опасный, как и любая точка земли, дикий край. Но после замшелой чащи, такое название Дому летучих хартят дали лорды, здесь все тихо, мирно. По дню даже ловкая кунья родня боится нападать на снующих внизу людей. А на ночь мы уходим за стены. Не работа, а отдых сплошной. Были охотниками, стали охранниками. А все потому, что стройные гладкоствольные сосны — первейший строительный материал, который для полиса важнее бобов и семян, какие мы здесь можем добыть. С утра и до позднего вечера возле стен на всем протяжении он их жужжат пилы и стучат топоры пустота из муравьиных бригад, валит лес просто с бешеной скоростью. Дерево не успевает упасть, как его тут же облепляет народ с инструментом. Верхушка долой, ветки, прочь, ствол на бревна. Не успеешь оглянуться, а разделанную сосну уже тащат к воротам. Жаль, недолго пришлось любоваться работой трудяк. Вторым днем, когда местного хищника удалось отогнать окончательно, поступил приказ идти дальше. Кулакам подле стен слишком тесно разделились на отряды и скорым шагом, чтобы побыстрее миновать взбаламученные окрестности полиса, двинулись вперед, постепенно расходясь в стороны. Сегодня еще не охота. Здесь дичь распугана напрочь. Просто быстро идем, а вот завтра уже будут шансы наткнуться на трофейного зверя. Поход за добычей, но никакого азарта не чувствую. Плевал я на семена и бобы, как и на положенные за них наградные. Меня только время волнует». Три месяца, и для меня начнется новая жизнь. Но лучше было, прежде срока вернулся. По несколько раз в день призываю напарника. Пока нет его. Жду. Как появятся, все проблемы взволю на него. Сло мы быстро придумаем, как убраться из проклятого арха. В безымянных, да и в вольных прикрашенном петухе целый оборот ходить нет желания. Не верю, что с лоскута удрать, кроме как обратно на порог, невозможно пока же сосредоточился на единственном, что по-настоящему важно — на своей безопасности. После нападения на поле слетунов и того накатившего на меня безумия, что едва не отправило меня в бездну, без всяких нор, стараюсь держать разум в холоде, подальше от пылкого сердца. За малым тогда не прикончили. кабни ни шапка со своей защитной способностью наверняка разделил бы судьбу Эфа. В тот день, кроме рыжего и дымового, наш отряд потерял еще пятерых безымянных из местных. Сейчас уже новичками пополнен состав, но два предза в седмицу — потери огромные. Неудивительно, что начальство решило не лезть в тот проклятый лес. Всю седмицу простояли на стенах, отбивая атаки твердого вознамерившегося истребить себя под корень зверья. Сколько тех летунов порубили в итоге — не сосчитать. Очень много. Большую часть в первый день, но ну и после, те силы набрав еще трижды кидались — Хорошо хоть что только по-светлому. Ночь — не их время. С темнотой в дебрях замшелой чаще просыпались другие хозяева. Малочисленные, но значительно более крупные. Сухопутные спруты, как назвал этих чудищ, один из ефимовских предзов, в свое время ходивший на пароме матросом. Без проблем забирались что на великаны деревья, что на наши, в сравнении с лесными гигантами невысокие стены. Отвратительный зверь. Голова с двух бизонов размером. На ней пасть, куда человек залезает на раз. Из десяток, похожих на огромных склизких червей, лап хваталок. Таких только даром бить. Тут лордам и вольным спасибо. Ночами на стенах дежурили. Без их помощи было бы тяжко. Но тот лес поганый уже в прошлом. Раны мне лекари свели, пальцы вырастили. Пришлось, правда, денек пострадать, пока из внутреннего города одаренные врачеватели прибыли. Наш-то при кулаке, которые себя выжили полностью еще после первой атаки. Госпиталь до сих пор полон нашего калеченного брата, кто ждет своей очереди. Из пустых же, простого люда, атран ран померло столько, что за ворота возами тела вывозили в конце седмицы. Так вархи в архив последний путь провожают. Выкидывают перед скачком с лоскута вместе с мусором. Перенос все почистит. На кострах только лорды уходят к единому, и те вольные, у кого на то деньги есть. «Ненавижу, Арх. И хозяев его ненавижу, пусть один из них и заботится обо мне из-за известного спора. Да, без шапки я уже мертв был бы, но то Мехмед не меня защищает, а свою честь и поставленные на кон монеты. После той атаки летунов и своего припадка я бросил маяться дурью и тут же посмотрел дар своего охранника. Теперь знаю, что на пяток секунд шапка может набрасывать, хоть на себя, хоть на кого, кто с ним рядом, невидимый плащ». Словно бы обволакивающий еле заметным мерцанием человека с головы до пят. Пока защитный покров накинут, ты полностью неуязвим. Но в отличие от схожего дара того же бочки, можешь при этом двигаться. Очень удобно. Жаль, что способность нельзя призывать на короткие мгновения, как мои клинки. Один раз воспользовался и жди сутки, пока восстановится. Вот бы себе такой дар. За речушкой, что одолели вброд, лес погуще пошел. К соснам, безраздельно властвующим на той стороне, добавились осины, березы и клёны. Пусть нет-нет стал преграждать молодняк, заполняющий небольшие поляны, образовавшиеся вокруг поваленных неведомой силой деревьев. Ни душитель вьюн, ни стихия, ни какой-нибудь жук-вредитель. Здоровые с виду деревья тут и там с корнем вырваны из земли по одному или сразу по несколько. Словно зверь-великан тут шалил. Одно радует... Было то не вчера и даже не месяц назад, так что идем дальше смело. Кто бы тут ни буянил, его уже нет здесь и нет очень давно. Впрочем, вскоре нам пришлось убедиться в обратном. Хозяин леса, а никем другим зверь таких размеров не мог быть, не покинул своих охотничьих угодий. Гигантский медведь, чей костяк мы нашли на одной из подобных полян, мог при жизни выдергивать с корнем деревья, но нашлась и на эту громаду управа кто-то зверя убил и сожрал, или, может, плоть просто сгнила со временем. Разглядывая череп, превосходящий по высоте человека, и ребра по несколько сожжений длиной, я с легкостью представлял себе чудище, какое когда-то бродило по этому лесу. «Не хотел бы я встретить того, кто этого мишку прикончил», озвучил нашу общую мысль Сипан. «Не встретишь». Лоскуты ближе, чем в двух седмицах пути друг от друга не появляются. м, -м думаешь, люди убили? — недоверчиво покосился Сёпа на нашего старшину. — Ха, так тоже! — пожал плечами Матвей. — Хозяева леса друг с другом не бьются. — Хозяева нет, а вот царь... Все взгляды мгновенно переметнулись к медведушке. — Не, а что... Развел руки в стороны Безымянной. «Царь лес на своей земле никого не потерпит. А вдруг хозяин случайно забрел? Я слышал, бывает такое». «Случайно не мог», — не согласился с товарищем Глист. «Что цари, что хозяева свои земли метят». «Если только хозяин не шел царю вызов бросить», — снова забрал себе слово Матвей. «Не дурите, царей на всю землю по пальцам». Шансов встретить ноль с хвостиком. Охотники вроде нас постарались. Ну, может, не вроде нас, посильнее чуть. Я бы вас на хозяина не повел. А это к лордам и к вольным. В общем, спорт так и остался неразрешенным. Мы топаем дальше. Дело к вечеру. Скоро лагерем вставать. Что нам ночь приготовит? В лесу ночевать, каким бы тот лес тихим ни был, на земле мне еще не доводилось. Тут одних факелов... Уже мало. Нужен костер, и побольше. Ночное удивление прошло совершенно спокойно. В свою смену я слышал, как некие звери бродили вокруг лагеря и над ним по ветвям, но напасть на нас никто не решился. Утром протопали еще несколько верст походным строем, то есть кучной гурьбой, и только потом уже приступили к охоте. Красться, выслеживать, ставить ловушки это все не про нас. Таким способом дичь добывать у отряда времени нет. Растянулись полумесяцем в загонную цепь и идем себе вперед, стараясь захватить в этот невод трофейного зверя. Пока таких нет. Два оленя, некрупный лось, молодой косолапой, барсук, три енота. Кому дали удрать, кого подстрелили из луков. Медведя, решившего дуру напасть, пришлось взять на копья. В итоге вскрыть за весь день довелось лишь одного кабана, принесшего пару бобов. Не лес, а дырявая торба. И чем дальше идем, тем меньше добычи становится. Так пусто, словно и не земля вовсе, а какого-нибудь островного поселка, окрестности. — Не Несол нахлебавший обратно? — спросил Сёпа вечером старшину, когда мы встали лагерем на ночевку. — Может, завтра повезет больше? — хмуро бросил Матвей. — Предстоящий день будет крайним, что можно на охоту потратить. Седмица коротка, нам еще возвращаться. Если и другие отряды придут без нормальной добычи, то ладно. Куда хуже, если только у нас, порожняк. Что бы там господин Мехмед не пел про «не лезть на рожон, а вернемся с пустыми руками, командиру прилетит крепко. А это мне наплевать на трофеи. Матвей уже провальный поход, однозначно аукнется. Но и следующий день начинается плохо. Лес совсем опустел. Даже мелкого зверя не видно. Да что зверь, птиц не слышно. Словно вымерла округа. Тишина. Только ветер шуршит по кустам и по кронам. Глист не выдержал первым. Командир, не пора возвращаться. Мертвый лес. Не к добру это. Не к добру, согласился Матвей. Капитан точно добрым не будет, когда пустым вернемся. Йоков хозяин. Хорошенько подгадил нам Мишка. Сколько времени прошло, а звери хозяйских владений до сих пор сторонятся. Его это земли. Медведь, видно, выходил незваных гостей встречать. Там, за границей, логово, где нынче валяется, его и прикончили. Уже месяц другой, как подох, а запах меток вокруг чаще Мишкины держится. — Уверен, не встретим мы тут никого. Давайте часок еще для очистки совести и назад поворачиваем. — Мда... — грустно протянул Сёпа, как и мы с шапкой, шагающей в центре Нева до полумесяца, рядом с командиром и другими сильнейшими бойцами отряда. — Сходили в поход. Лучше бы остались у полиса пустоте помогать. Там среди сосенок хорошо было. Не то что здесь, в глуши этой. Тут он прав. Лес здесь совсем не тот бор, что остался у стен. Буреломы, кусты, разнодревья. Над головой крона смыкаются в сплошную зеленую крышу. Настоящая чаща. В прямой видимости от силы на 30 шагов. Мрачное, неприятное место. Но у таких потаенных мест есть и хорошая сторона. Не прошли мы и двух сотен шагов, как справа. С самого края загонного невода прилетел радостный крик Кузьмы. «Нашел! Нашел!» Орал Чудик, позабыв, что мы на охоте и должны себя вести малость тише. «Я первый! Вон она! Вон!» Командир, я за ним и все мы припустили к трактирщику. Окруженный соседями по цепи Кузя радостно приплясывал на месте, победно потрясая копьем. В десяти шагах от него... Большим жёлтым глазом из-за толстого ствола дерева выглядывала нора в бездну. — Муха-сруха! Чудик нору нашёл! — завистливо прицокнул языком Сёпа. — Вот везунчик! Не красная, конечно, нора, но и за желтую две изумрудные марки дают. — Расставляться кузьме! — И толку сейчас с той норы? — скривился Глист. «Да — До лоскута двое суток пути! — Если бегом бежать, глотая бобы, все равно день уйдет. Не успеть потом лордам сюда и обратно. Забудь про награду. И ведь не поспоришь. Все правильно говорит. Слишком поздно Нарад искался. Слова Глиста и Матвей подтвердил. Ха, рано Кузя обрадовался. Если лордам уже не успеть, может, кто из нас закрыть сможет? Клим наивный. «Была бы лазейка в запрете, Матвей бы о том рассказал». «Нельзя», — покачал головой командир. «Только белые наши забыли. Как докажешь потом, что Нарарат искался, когда не успеть к ней?» «Непрактично», — скривился Сипан. «Лорды собственную выгоду не видят. С одаренного безымянного больше проку, чем с бездре». «От живого больше, чем с мертвого». Подал голос один из сопровождающих нас, глядунов. «Сколько из вас в бездне сгинет, прежде чем кто-то пройдет испытание? Лорды знают, что делают. Говорят в старину, когда вечный правитель Хой еще не ввел закон, запрещающий в нору кому не попади лезть. Народ целыми отрядами пропадал. Ладно, вы, предзы, с долями за три сотни. А что нашим архейцам ловить в той норе при втроеросте? Не неси чушь, метла!» «Нет, так нет». — отмахнулся Сипан. — Яд в бездну так и так не полез бы. Мне одного раза хватило. И дара одного пока тоже хватает. Просто обидно, что совсем без добычи. — Обидно, то да. Одно радует, другие отряды тоже не все с добычей вернутся. Что вступившие Ефима, что шальные Фибрата из указательного пальца почти наверняка точно так же попали в пустые окрестности логова поверженного хозяина леса. Одни идут справа от нас, другие слева. Разойтись мы в стороны за эти дни разошлись, но не так, чтоб сильно. Порвёрст до соседей всего. Интересно, идут ещё дальше или назад повернули, тишина испугавшись. Они-то, в отличие от нас, труп медведя-великана не видели. Наверняка, думаю, что во владение хозяина леса попали. Живого, не мёртвого. Впрочем, тем командиром лорд Мехмед не велел осторожничать. Взять такую добычу отряду по силам? Небось, страх и с азартом в штанах под завязку. Готовиться к бою. Ну-ну. Мы же топаем вперед без особой надежды. Лицу у соседей по цепи, кого могу взглядом достать, хмурые. Наград не видать нам. Лишь зря время потратили. Ближе к полюсу хоть был шанс нору в бездну найти, за какую платят. Да и зверь там какой-никакой попадался. Час, озвученный Матвеем, еле тянется. Тишина вокруг мертвая. Даже ветер стих. «Стой!» «Ага. И мне показалось, что кто-то кричит вдалеке. Слышите?» Вот теперь нет сомнений. Орут. Что орут, не понять. Далеко. Зато кто орет, сразу ясно. По левую руку от нас указательный палец. Стало быть, у шальных бой идет. «Это что у них там?» Прогремел в тишине вопрос Лима. «Добыча у них», — пробурчал Молчун с завистью. «Хоть кому-то повезло». «И добыча хорошая», — кивнул Чудик. «Загоняют, похоже, вон, орут как». «Слишком сильно орут». Судя по мрачному взгляду, Матвей не разделял чувств, обсуждавших хор предзов. «Все ко мне! Возвращаемся!» «Да...» Расстроился командир. Небось, один трофейный зверь на весь лес, а и тот мимо нас. Что трофейный, то всякому ясно. Только старый и сильный зверь рискнул бы зайти во владение хозяина леса, найдя его труп. У других бы ума не хватило понять, что метки, страшный запах которых гонит их прочь, оставлены именно этой дохлятиной. Да и не орали бы безымянные так, будь там мелочь какая. Кстати, ор прекратился. Видать, взяли звери. «Командир!» «Может, нам пробежаться?» Вопрос, как и тон вопрошающего, мне совершенно не нравится. Задавший его прец по кличке Охотник, в два прыжка поравнялся с Матвеем, возглавляющим отряд. «А давай!» — неожиданно легко согласился старшина. «Все за мной!» Выкрикнув приказ, Матвей рванул вперед со всех ног. «Вот же йог! Не охотники-звери убили, а зверь их! Или звери!» Или дело в другом. Что случилось? Дернул я на бегу Спу за руку. Что, что? Ошибся, Матвей! Жопа нам! Разъяснил куни хвост, только еще больше страха нагнал. Смерть их! Обернувшись, Матвей подзывает к себе Нагоняю. Само собой, шапка рядом. Хотя рывок вольному дался с трудом. Далей ловкости у меня явно побольше. Держись рядом! Готовься нестись во всю прыть. Если появится, бить не пытайся. Твой дар не поможет. Только бежать. Только выйти за грань, за границу. Вот он какой. Страх Матвея. Впервые вижу командира испуганным. Глаза здоровенные, голос дрожит, дышит часто, как будто запыхался. Кто появится? Но ответ дает шапка. Царь! Произносит мой охранник то слово, что застряло во рту командира. «Ух, еженьки!» «Быстрее! Быстрее!» Торопит народ, тоже понявший, в насколько глубокую задницу мы угодили медведушка. Сам торопит и сам отстает. Ужас гонит нас прочь из владения чудовища с такой силой, что каждый против воли начинает выжимать из себя все, на что он способен. Предзы сразу отрываются от архейцев, но не все». Кузьма, чудик, по понятным причинам пыхтит самым последним, стремительно отставая от группы. Я жду шапку, которого просто-напросто глупо бросать. Его дар может не пригодиться. Матвей здесь же, в середке, что странно. Все по слимом оглядываются на меня, но уже оторвались прилично. Он далеко, он далеко, он далеко, шепчет на бегу командир, сам себя успокаивая. Я согласен с Матвеем. Парверст — очень даже приличное расстояние. Здесь не степь, чтобы кто-то мог быстро убрать эту разницу. Царь или не царь, а в лесу, особенно в такой чаще, с какуном, не поносишься. Тем более, что зверь, одолевший такого медведя, должен быть просто огромным. К тому же мы загде услышим его приближение. В топку ужас. И не из таких передряг выбирался живым. «Братья, тише! Куда ломанулись? Не бросаем своих!» Кричу я, почину, надо бы Матвею. Старшина он у нас или кто? — Не поможет! На выдохе хрипит командир. — Мы царю, что букашки. Вся надежда на ноги. Пусть хоть кто-то спасется. Если что, беги. Ни на кого не оглядывайся. Помрешь. Мне мехмет яйца отрежет. Ну, теперь все понятно. бы я не отстал, Матвей бы уже вовсю сверкал пятками впереди. Меня ждет. А я... Я жду шапку. Йокас 2 Я всех жду, очнись, Китя. Если там царь зверей, ты и с даром никому не поможешь. У этих чудищ свои дары. Но царей не охотятся, а царей убегают. Эти твари непобедимы. Наоборот, плохо, что мы кучно бежим. Надо в разные стороны. Малой, поднажми. Это Сёпа. Друзья не бросают, замедлились. Другие предзы далеко впереди. «Вижу ланью летящую домовиху. Рядом с ней охотник. А кто это в сторону забирает?» «Молчун вроде. Остановиться бы и прислушаться, где там погоня и есть ли она. Но страшно время терять. И услышать страшно. Води громадина несется, деревья ломает. Ладно. Начнет настигать, всяко не прозеваем». «Мать!» «Что это было?» Бегущего рядом чесотку сбила мелькнувшая тень. Миг, и безымянного нет. Позади в кустах что-то свистнуло, и секунду спустя чей-то вскрик, чей не вижу, еще один. В стороны! Но народ с перепугу по привычке сбивается в кучу. Человек семь, все из местных, замирают спина к спине, собрав круг. Копья выставлены вперед, глаза бегают, ноги, руки напряжены. Еженьки, вот так куница! Или то соболь, окрас непонятный. «Ох, ёк! Это ласка! Но только размером с корову. Это сколько же ей лет? А скорость отнюдь не коровья. Движения настолько быстрые, что глазу не уследить. Вот зверь приподнялся на задние лапки, показав нам гребенку острейших зубов, и вот он уже с другой стороны от охотников выплевывает чью-то откушенную целиком голову. Сам бросок я заметить не смог. Копья же в руках безымянных даже не дернулись. Царь как будто прошел сквозь них. Рубануть бы незримым клинком, да как тут попадешь? Да еще так, чтобы своих не задеть. «Чего встал? Бежим!» Шапка дергает меня за руку. «Замерли!» Это Матвей не нам, а тем семерым, то есть уже шестерым, кто предпочел бегству бой. И предупреждение к месту. Возглавляющий смелую кучку медведушка едва не бросился на остановившегося на мгновение зверя. «Тут бы ему и конец!» Между нами и ласка, и стена огоньков. Командир успел выпустить свои искорки, но тварь слишком хитра, обойдет. Нет, бросается прямо в защитную сеть, получи, тварь, ячейка мала, сейчас вся будешь в дырочку. Куда там? Словно и не было ничего на пути, ни огненных искор, ни копий. Пронеслась размытой тенью сквозь строй безымянных и сплевывает на той стороне чью-то голову. Смотреть дальше не стал. Бегу за Матвеем. Нет, надо в сторону. Я мелкий, за мной погонится в последнюю очередь. Ха! Против воли оглядываюсь. Шапка у твари в зубах. Не весь башка только, целиком вошла в пасть. Зубы чудища силятся откусить голову, но защитный дар вольного не дает это сделать. Тело шапки мотыляется из стороны в сторону. Несчастный орет, он пока еще жив. Звук доносится из звериной пасти. «Не могу стерпеть!» Клинки на всю длину и крест-накрест бью-бью-бью. Я попал! Я не мог не попасть. Мечи раз за разом врезались в защитный покров, что растекся по шапке. Отчего же зверь жив? Твари хоть бы хны. Клинки проходят сквозь ласку, словно сквозь воду, сквозь тень, сквозь туман. Бежать! Бежать, бежать! Куда-то несусь, не разбирая дороги. Позади крики, они удаляются! То есть я удаляюсь, не погналась. Лечу птицей. Действительно, царь, эту тварь не убить. Спасение только в ногах. Ну Но что мои ноги, когда зверь так быстр? Если зверь выберет меня, я пропал. Шанс один. Добежать до границы владений чудовища. Для него мы всего лишь дичь, не враги. Если ласка убила всех в отряде фибрата, то мяса ей хватит с запасом. Зачем тебе столько, проклятая тварь? «Изгони нас, дурных, со своей территории и перуй себе в сласть!» «Где граница? Где эта незримая линия? В каком месте мы сделали этот ошибочный шаг?» «Вижу спину! Впереди бежит кто-то из наших!» «Мы прилично промчали по лесу, как бы ни версту или две, тут не разберешь в панике!» «Молчун!» «Хорошо бежит, шустро!» И линию гнет так уверенно, будто знает, куда ему надо. Ха, «Так и есть! Проходили мы здесь! Узнаю места!» Отвижись, малой! Ты не видел меня!» Но повернувшимся, чтобы бросить мне это сквозь зубы лице, злость, не страх. Йок! Я знаю, что он задумал. «Дурак! Мы же оторвались, не надо!» «Я сам разберусь!» «Даже если закроешь, тебя может выкинуть прямо к ней, прямо в зубы!» «Я рискну!» Лордом наплевать! Если выживем один, Йок...» «Отвали! Ты не видел меня!» «Догнать?» свалить с ног, он же не в себе». «Не успею». «Вот уже и нора. Секунда. Другая». Молчун прыгает. «Может, он и прав. Может, это спасение. В предземелье я долго не думал. Может, надо было самому? Безло сложно, но желтую я уже закрывал, сам закрывал. А нора все висит». Молчун сгинул. «Не прошел испытание бездны». «Решено! К йоку все!» «На спине рюкзак, еды и воды есть немного». Копье давно брошено, но на поясе топор в ножных нож. Дары тоже осталось чуток. Тот десяток шагов, что служили отрывом молчуну, одолел за мгновение. Мысли в голове пронеслись, когда делал лишь первый. «Быстро я что-то ласка! Прыгаю!» «И падаю на землю!» Не на каменный пол, на обычную землю, покрытую прелой листвой и вьюном. «Он закрыл ее!»